Жизненный опыт не неподвёмо мономаха. На следующий год Ярославец во главе небольшого польского войска попытался вторгнуться на Русь. Летописец коротко сообщает нам о тех событиях. Ярославец с помощью поляков пришел к Червеню, где был посадник и наместник Фомара Тиборович, который вышел из града, победил поляка и прогнал их за границы. Бежавший обратно в Польшу бывший правитель Владимира волынского не смирился со своим поражением и в этом же 1121 году, выбрав удобный момент, вновь двинулся с поляками на Русь. о втором нападении Ярославца нам очень подробно рассказывает летописец. Владимир князь великий был с детьми своими в Смоленске. Тогда Ярославец Святополчич, усмотря себе время удобное, хотя первую неудачу у Червеня отмстить, взяв от поляк войско, тысяч, и сонами мнил Владимир, Владимир Волынский, нечаянно нападши взять. Но слыша, что Андрей Владимирович имеет войско в готовности и будет ему сильно противиться, пошел к Червеню, где был воевода Владимиров, тот же Фомара Тиборович, который как мог скоро войска собрал до тысячи и в ограде укрепился. Поляки пришед, обступя град Червень, Жестоко стали приступать маня из града на вылазку но Фома не токма за город никого не пустил но со ограды биться накрепко запретил чтоб поляки думая что в городе оборонять некому тем очайнее приступ учинили или бы в действии осторожности ослабели ночью же в предграде поставил вина и меда множество а людей в оград вёл По Утро поляки вошли к ограде зажечь, но видя вина и мёда готово множество, всё оны к себе забрали и свободы зажгли. На другую ночь послал Фома к Ярославцу Василия Бора, якобы ушёл из града. И той пришедт объявил Ярославцу, что в городе народ в смятении, негодует на Фому. Что города не отдает, видя, что оборонять и за отбытием Владимира помощи учинить некому, для того все хотят отдаться ему. Никто биться не хочет. Притом советовал: "Если ты малое время град будешь держать, в заперти, а между тем можешь людей несколько послать по сёлам для забрания скота и некоторые ближние села, для большего гражданам страха зажечь". Что увидя, граждане вскоре без боя отдадутся, а затем и Владимира Андрей не удержит, чему и другие грады последуют. Ярославец, как сам легкомысленен был, так и поляки для ограбления сел стяся Василию легко поверили, и поутру до половины войска по сёлам распустя, сами имея время свободны, И Петея с избытком весь день до полуночи пили и веселились. И как большая часть упилися, так забыли и стражи поставить. Василь же, видя все то, тотчас сам в оград возвратясь, Фоме объявил. И он имея уже людей в готовности вскоре собрався, из града выступил, с Петею сты и зашел тайно сзади к обозу польскому, от поля нечаянно напал. В то же время и от града вылазка сильная ученена. Ярославец видя сие, мнил Андрея пришедшего от Владимиря. Поляки побежали с великим смятением прочь, кто как мог уйти, покинув обоз, оружие и коней. Афама догоняя поляк рубил и пленил, сколько угодно было, где поляк более трех тысяч пропало, и весь их обоз остался в добычу. Червленцом. А сей хитрости Фоминой Владимир пришед в Киев, уведав вельми его похвалил и ученя его тысяцким во Владимире, гривну и цепь золотую ему послал. В этом же году ранее получившие убежище на русской земле торки, берендей и печенеги, не совладав со своими собственными вольными страстями, взялись грабить соседствующие с ними русские городки и села. Мономах, недолго думая, как с легкостью приютил, так с такой же легкостью и выгнал всех этих кочевников за предел Руси. Начало 1122 года ознаменовалось для семьи Владимира Мономаха да и всей Руси очень значимым событием. В Византию была выдана замуж дочь Мстислава Владимировича, высокая статная, златовласая красавица, которую звали Добродея. Сам по себе факт замужества русской княжны за одним из сыновей византийского императора не был уникальным, такое во взаимоотношениях двух государств случалось и ранее. Сейчас же Мономах выдал замуж свою внучку не просто за одного из многочисленных сыновей императора, а именно за старшего сына правящего императора Иоанна Комнина, Алексея, который носил титул цесаря и был соправителем отца. Такой брак в истории русско-византийских отношений заключался впервые. Этот брак тесно связан с духовной жизнью православного населения нашего государства. В связи с предстоящим бракосочетанием во время обмена многочисленными посольствами между странами, византийский император передал на Русь одну из самых почитаемых христианских святынь перст святого Иоанна Крестителя Иоанна Анна Претечи. Тот самый перст, который когда-то касался главы Иисуса Христа. Чудесным образом святыня не пострадала во время фактического разрушения Киева в 1240 году. Со временем она была перенесена на территорию Северо-Восточной Руси и хранилась в Успенском соборе Московского Кремля. В настоящее время церковная реликвия находится в музее Московского Кремля, выполненном в форме креста серебряном позолоченном мощевике изготовлено в XIX веке. Другое важное военно-политическое событие произошло на самой западной окраине Руси, но отозвалось громким эхом во всей русской земле. Летописец сообщает: И Володаря, Василькова брата, схватили ляхи обманом. Перемышльский князь Володарь Растиславич был грозой и ужасом для Польши. Не проходило и года, чтобы он своими воинственными действиями не заставлял трепетать поляков. Ляхи не в силах в открытом бою победить Володаря, решились действовать излюбленными своими методами, хитростью и коварством. Незадолго до 1122 года на службу к Перемышльскому князю Володарию Ростиславичу перешел один из знатных польских вельмож, некий Комет Пётр Этот вельможа был женат на русской княжне Марии, дочери покойного князя Святополка Изяславича. Западные источники единодушно свидетельствуют, что коммит перешел на службу к русскому князю не по доброй воле и не с чистым сердцем, а чтобы втереться в доверии к Володарю Ростиславичу и захватив его в плен, передать полякам. К сожалению, гнусному комету это удалось. Перемышльский князь стал доверять мнимому польскому перебежчику, и его людям настолько, что даже сделал комита Петра восприемникам откупили своего младшего сына. Вскоре лях жестоко наказал володаря за такую доверчивость. Польско-германский епископ, живший в то время, рассказывал в своём жизнеописании о случившемся несчастье с Перемышльским князем. Когда однажды мнимый перебежчик и его товарищи отправились с королем, князем Владимиром Ростиславичем в лес на охоту, ничего дурного не подозревавший король, гоняясь за зверем, отъехал от стен дали обычного. Другие отстали, а Пётр со своими людьми остался с ним. Воспользовавшись этой удачной возможностью, он схватил короля и доставил своему князю Болеславу Польскому. Как и обещал, бескровную победу над Русью. Чтобы освободить отца из плена, его сыну Владимиру пришлось выплатить ляхам небывалый по размерам выкуп, который состоял из золота, серебра, драгоценных сосудов, дорогих одежд и прочего имущества. По словам современника, все это богатство вывозили в Польшу на возах и верблюдах. Так что вся Русь зачахла от непривычной скудности золото, серебро и прочие драгоценности для освобождения Володаря дал и его ослепленный брат, теребovskский князь Василий Корастиславич. Польские историки называют астрономические суммы, которые требовали за освобождение Володаря. Изначально поляки запросили совершенно немыслимые 80 тысяч марок серебра, что равнялось 16 тоннам серебра. Позже похитители согласились на 20 тысяч марок, то есть сумму, сопоставимую четырем 4 серебра. При этом сразу нужно было выплатить 12.000, а в залог, оставшегося выкупа ляхи, взяли себе в заложники одного из младших сыновей Владимира Ростиславича. Есть известный закон жизни: в области обман рано или поздно влекут за собой неизбежную расплату. Так и главному организатору подлости и обмана против Перемышльского князя Комету Петру судьба отплатила его же монетой. Подлый польский вельможа старался в своем коварстве перед польским князем Владиславом III и был у него в подсчете, Однако со временем жизнь все расставила на свои места. После Владислава III к власти в Польше пришел его сын Владислав II. Комет Пётр пошутил в адрес Владислава, И тот приказал схватить распустившегося вельможу, выколоть ему глаза, отрезать язык, отнять все имущество и в таком жалком состоянии выгнать вместе с женой и сыном за пределы Польши. Вчера, возомнивший себя пупом земли, а сегодня ограбленный и изувеченный, комет Пётр не придумал ничего лучше, как пойти на Русь искать убежище своему ничтожному существу. Это событие нашло себе место на страницах летописи. Той же зимой Владислав, князь польский, схватил мужа своего Петрока, и ослепил, а язык ему урезал и дом его разграбил, и только с женой и сыном выгнал из земли своей и пошел тот на Русь. Как гласит евангельское слово: "Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить". Тот ведь обманом схватил русского князя Володаря. И он его, и менее его похитил все. Однако бумеранг польских событий в этой истории имел еще одно продолжение. Вскоре после совершенного над комметом зверского беззакония братья князя Владислава изгнали его из страны, и он вошел в историю Польши под незатейливым прозвищем изгнанник. Бывший Владимир-Волынский князь Ярослав Святославич не смирился с потерей своей волости. Но и заключать мир с великим князем Владимиром Мономахом, чтобы по добру вернуть себе волость на Руси, он не собирался. После того, как два года назад уже дважды его у червя не разбил Фомара Тиборович, Ярославец затихая копил силы. Ему было к кому обратиться за военной помощью. Первым браком Ярославец был женат на дочери венгерского короля Ласла I. Второй женой князя была дочь польского князя Владислава I, а родная сестра Ярослава была замужем за правившим сейчас в Польше князем Болеславом III. Ярославец был своим и в Венгрии, и в Польше. Из Венгрии он приводил войска еще в 1099 году, когда его отец пытался хищнически захватить земли Володария и Василька Растиславичи. А Польша подпитывала военные силы Ярославца последние несколько лет. Теперь князь Ярослав Всетославич за два года неустанных трудов, собрав сильное войско, состоящее из венгров, поляков и даже чехов, 15 мая 1123 года пошел войной на Русь. Целью князя был некогда ему принадлежащий Владимир-Волынский. Сил у Ярославца на этот раз было немерено. Под стенами Владимира-Волынского в те дни собралась огромная иноземная рать из трёх стран. И во главе венгерского войска был сам король Венгрии Стефан Иштван II. Вражеская армия, как туман, обступила Владимир-Волынский. Силы русского войска, находящихся в городе, были несопоставимо малы по сравнению с силами неприятеля. Правивший на Волыни младший сын Манаха, князь Андрей, вместе с тысяцким Фомой Ратиборовичем, отправив гонца за помощью в Киев, затворился в городе. Узнав о смертельной опасности, нависшей над младшим сыном Андреем, Мономах немедленно отправил выручать его из беды своего старшего сына. Не имея времени на сбор большого войска, Мстислав помчался, как в свое время мчался сам Мономах, имея в своем распоряжении только великокняжескую конную дружину. Сил у Мстислава было явно недостаточно, но он все равно бросился на помощь младшему брату. На их стороне была правда. Тем более, что Мстислав был тестем Ярославца и хотел хорошенько спросить со своего незадачливого зятя за опороченную честь своей дочери. Сам же великий князь Владимир Мономах, невзирая на то, что уже отметил 70-летний юбилей, отправил гонцов к сыновьям Переславля и Смоленск в Чернигов к князю Давыду Святославичу и в Новгород северский к сыновьям покойного Олега Святославича с требованием немедленно вести войска к Киеву. Мономах готовился возглавить свой очередной поход. Как и всегда, ему нужно было спешить на помощь. На этот раз в смертельной опасности находились его младший сын, запертый в городе, и старший сын, который с великокняжеской дружиной, точно капля в море, был против объединенного войска из трех стран. Ярославец, обступив со всех сторон бывший свой город, тщеславно пугал местных жителей бряцаньем оружия. Он требовал сдачи города, угрожая стереть его с лица земли. При той силе, которую он собрал, эта угроза не выглядела пустым звуком. Ярославец был доволен собой. Мономах с русским войском далеко, а долгожданный Владимир-Волынский почти у его ног. Осталось лишь руку протянуть, и город будет взят. «Не сегодня, так завтра победа будет в его руках. Гордый князь горцевал у городских стен, выбирая место для штурма. Упоённый ощущением несметной военной мощи, за своей спиной князь был уверен, что он все продумал, все учел и просчитал. Казалось бы, все расклады сил в его пользу. Но Ярославец не учел один нюанс. Во Владимире-Волынском тысяцким был Фомара Тиборович. Тот самый Фома, который уже дважды разбивал в пух и прах его. Первый раз силой, второй раз начал хитростью, а добил всё той же силой. Так вот, этот Фома был сыном необыкова а легендарного Ратибора, и не зря он имел доверие и уважение Мономаха. Пусть силы оказались очень неравны, и нельзя было сразиться на поле брани, Фома не собирался раньше времени хоронить себя, свою дружину и молодого князя Андрея. Он решил действовать хитростью. Помарат Тиборович скрытно отправил из города двух воинов, наставляя их воспользоваться тщеславием и беспечностью Ярославца. Развязки всего дела ждать не пришлось. Эти два воина залегли в траве в узком месте у переворота. Когда в очередной раз, горцующий у стен города князь Ярослав пригрозил жителям Завтрашним штурмом и их неминуемой гибелью возвращался обратно, его путь пролегал как раз в том самом узком месте у перевоза. Судьба Ярославца была предрешена. В тот момент, когда он ничего не подозревая, поравнялся с перевозом, спрятавшиеся ранее воины внезапно выскочили и пронзили князя двумя копьями. Ярославец пал замертво. Оставшиеся несметной иноземной армии Не за что было больше биться. Венгерский король пришел в бешенство и хотел пойти на штурм города Новые Воды, покинули своего короля, не захотя бесцельно проливать кровь. Так бесславно закончился этот, казалось бы, беспроигрышный поход ярославц. Желавшие поживиться за счет разорения русской земли ляхи, угры и чехи, не солоно хлебавши, ушли во свояси. Мистислав еще не прискакал к Владимиру волынскому Мономах еще не выступил, из Киева опасность уже благополучно миновала благодаря хитрой смекалке тысячского Фомыра Тиборовича. Как часто бывало в жизни Мономаха, радость победы сменилась чередой горьких потерь. Один за другим стали уходить из жизни близкие и дорогие ему люди. Сначала митрополит Никифор, затем добрый друг отечества 100 Черниговский князь Давыд Святославич, потом с разницей в несколько месяцев покинули этот мир Василь и Володарь Ростиславичи. Смерти Ратибора и Дмитра Ивровича окончательно добили великого князя Владимира Всеяудавича Мономаха. Ему уже исполнился 71 год. По тем временам князь считался глубоким старцем а Он, сильно пошатнувшимся здоровьем, находясь в здравом уме, все вершил, старался творить добро. Нет, он уже не занимался общегосударственными делами, так как раньше. Он нес добро простым людям, помогал всем нуждающимся. Как писал современник Мономаха, не и имущество своего, раздавая нуждающимся и церкви созидая и украшая. Сам же искал помощь в Боге, в молитве. 70 лет прошло с того момента, как христианская церковь разделилась на православие и католицизм. Церковнослужители знали подробности по поводу которых католики спорят с православными, но простые люди и даже князья жили в относительном мире по этому поводу друг с другом. Слава о добром и богобоязненном великом князе давно была известна за пределами Руси. И вот во время постройки ирландского Бенедиктинского монастыря в Рагенсбурге, когда деньги на строительство закончились, а было выполнено еще меньше половины дела, местные власти отказали в помощи, и тогда один из основателей храма решил обратиться к живущему далеко, но безмерно прославленному любовью к ближним и нуждающимся Владимиру Мономаху. Это событие описано в житии святого Марианна Ирландца. Один из братьев этой обители, муж деятельный и весьма смыślённый в практических делах по имени Маврикий, в сопровождении только мальчика по бездорожью, мироведомый милосердием Святого Духа, прибыл к королю Руси. Получил от этого короля и от вельмож богатейшего города Киева на 100 марок драгоценных мехов, сумма примерно равна 20 килограммам серебра. И погрузив их на повозки, благополучно добрался с купцами до Рагенсбурга. На деньги от продажи этих мехов были закончены постройки монастыря и сделана крыша собора. Летом 1124 года случилась трагедия, после которой Владимир Мономах надолго слег с тяжелыми болезнями души и сердца. Летописец так отметил эту беду на своих страницах пергамента. Пожар был великий в городе Киеве. Так что едва не весь выгорел в два дня по Подолу, нижней, ремесленной и торговая часть города, и по горе, верхняя часть Киева, в которой проживало наиболее богатое население. Одних церквей сгорело около шестисот. Было это же в месяце июне в двадцать 23 и 24 дни. Весна 1125 года была ранняя и теплая. Самочувствие великого князя значительно улучшилось. Он приказал всем своим сыновьям прибыть в Киев ко 2 мая на празднование, посвящённое памяти горячо им любимых и почитаемых первых русских святых мучеников страстотерпцев Бориса и Глеба. В этом году исполнялось 110 лет с момента их трагической гибели. Как и приказал отец сыновья приехали к нему в Киев. В этот раз мономаха торжества интересовали менее всего. Он хотел увидеть своих сыновей и что-то им сказать. Великий князь сидел у себя в покоях в домашней простенькой одежде. По его приглашению в просторные палаты, залитые теплым солнечным светом, вошли пятеро его сыновей. Первым вошел и встал по центру высокий, мощный, 49-летний, уверенный в себе наследник великокняжеского престола. Мистислав. Густые тёмные волосы и такая же густая тёмная короткая борода были изрядно разбавлены сединой. Объёмные тяжёлые брови нависали над твёрдым бластным взглядом. Справа от старшего брата встал ещё не достигший 43 лет талантливый полководец Ярополк. Он был больше всех из братьев внешне похож на отца такие же рыжеватые чуть вьющиеся волосы, такая же широкая борода на добром лице с любящими большими глазами. Невысокая коренастая крепко сбитое тело его кипело силой и энергией. Справа от Нестослава рядом с Ярополком, а скорее даже немного спрятавшись за широкую спину Ярополка, скромно встал сорокадвухлетний светловолосый с жиденькой бородкой, наивными почти детскими глазами. На безмятежном лице низкий и худощавый Вячеслав. Слева от Мстислава плотно друг к другу встали два самых младших брата. Чуть вперед и ближе к Мстиславу выдвинулся напряженный, скрытный, с затаенной дерзостью и диковато звериным прищуром, немного тучный, с длинными темными волосами и длинной реденькой бородкой, двадцатишестилетний Юрий. Рядом с Юрием, будто полная его противоположность, стоял высокий, стройный и широкоплечий, с радушной улыбкой на добром лице, с большими голубыми глазами, с короткими темными волосами и еще пушистой бородкой, двадцати двадцатдвухлетний Андрей. "Я рад всех видеть в добром здравии, сыны мои любезные", бодрым голосом обратился к сыновьям Мономах. — "Давно мы с вами все вместе не собирались. Видать, пришло время, чтобы вы ко мне съехались". Юрий кинул влево и вправо на братьев быстрые рысьи взгляды. А что, сыны? пойдемте все вместе помолимся у мощей первых русских святых мучеников страстотерпцев, благоверных братьев Бориса и Глеба, покровителей всей земли русской. А оттуда навестим могилы предков наших великих и друзей славных, поклонимся им и дань уважения выкажем. Сыновья согласно кивнули головами. Ну вот и славно, что все вы уважение к святыням и предкам нашим питаете. Мстислав, сын мой, а ты прикажи, чтобы меч мой с нами взяли. Юрий нервно озираясь по сторонам, посмотрел на старших братьев, Мстислава и Ярополка. Великий князь Владимир Мономах еще до начала официальных торжеств, посвященных памяти святых Бориса и Глеба, Сопровождение пятерых сыновей прибыл в ту самую каменную церковь, которую построил покойный князь Олег Святославич, и в которую 10 лет назад были торжественно перенесены мощи святых. Сыновья обратили внимание, что отец в этот раз как-то по-особому пребывает в храме на службе. Он, как и всегда, непрерывно проливает слезы. Но раньше на его лице отображались многие тяжелые думы и заботы, сейчас же он совершенно спокоен. И будто бы на губах у него присутствует легкая блаженная улыбка. Помолившись у мощей святых Бориса и Глеба, далее отец с сыновьями поехали в Печерский монастырь. Здесь сначала молились у гроба Антония Печерского, а затем у гроба Феодосия Печерского. А теперь, сыны, пойдемте попроведуем моих лучших друзей и поклонимся их могилам. Сыновья монаха все киевляне...» Да и многие жители других городов знали, где упокоились великие богатыри, честь и слава земли русской. Еще не доходя до могил своих друзей, Мономах согрел побледневшие отрябшие щеки и намочил белоснежную седую бороду горячими слезами беззвучно плача. Его захлестнули воспоминания славных былых лет. Вся его жизнь была самым тесным образом связана с людьми здесь упокоившимися. Слева были Три старые, на ухоженные могилы. Здесь лежали Тырдислав, Ставр и Лучезар. Чуть правее две новые, в них покоились недавно умершие Ратибор и Дмитр Иврович. Великий князь подходил к каждой могиле, крестился и, несмотря на свой возраст, отдавал каждому своему боевому другу земной поклон, прикасаясь к сырой земле их могил. Поздоровывшись таким образом, князь присел на стоявшую рядом простенькую лавочку. Он грустил, молчал, о чем то думал, что-то вспоминал. Сыновья оставили отца наедине с его воспоминаниями и отошли в сторону. Было видно, что Мономах с каждым из своих друзей разговаривает как с живым. Что-то им рассказывает, потом прислушивается к их ответам. Долго так сидел князь, потом встал, также крестясь, поклонился до земли каждой могиле. Снова прикоснувшись к их сырой земле, и ушел, думая о чем то своем. Ну что, сыны, пора к предкам, деду и отцу моему, да и к брату Ростиславу». Мономах с сыновьями поехал в Киевский собор Святой Софии. В соборе старый князь уже не плакал, только крестясь молился и как-то загадочно озирался по сторонам. В 3 м от него слева в полумраке Освещаемые свечами и лампадами близко друг к другу в один ряд стояли три мраморные раки. В них были похоронены дед Мономаха, Ярослав Мудрый, рядом с Ярославом, как он и завещал, нашел свое последнее пристанище его младший и самый любимый сын Севоло Терославич, отец Мономаха. В правой раке упокоился утонувший в бешеной стугне младший брат Мономаха Ростислав. Подойдя к проходу в Михайловском пределе собора, что на западной стороне Мономах приблизился к стене и бережно протёр ее ладонью. Смотрите, сыны, я с этой мольбой обратился, когда был еще совсем юношей, и он внял моим молитвам. Всю свою долгую жизнь я ощущал его помощь. Сыновья монаха прочли на стене красивую и аккуратную надпись, сделанную их отцом. Господи, помоги рабу своему Васильеве, грешнику, помоги ему, Господи. Прежде чем выйти из собора Владимир, еще раз подошел к холодным мраморным ракам. Сначала он приблизился к той, где покоился его брат, Ростислав. Мономах положил свою бледную теплую ладонь на такой же бледный, но холодный мрамор. Из глаз его ручьем побежали слезы. Князь вспомнил безвременную гибель молодого брата. Дрожащей рукой Владимир вытер слезы и, перекрестившись, сделал шаг к месту упокоения своего отца. Прикоснувшись к раке, скрывающей прах горячо любимого отца, Мономах снова ощутил капельки слез, согревающих его бледные, стянутые морщинами щеки. О чем то немного подумав, Владимир вновь перекрестился и приблизился к раке с мощами деда Ярослава Мудрого. Прикоснувшись к ней, Мономах прекратил плакать, его лицо приняло серьезное выражение. Со стороны казалось, будто внук встретился с дедом и дает ему отчет о своей жизни, своих делах. Потом серьезные складки на лице монамаха разгладились, и старый князь стоял как-то застенчиво и будто блаженно, слегка улыбаясь. Видимо, Ярослав мудрый похвалил внука за его добрую и праведную жизнь. Мономах еще раз медленно окинул взглядом весь собор, его иконы, лампады, Вгляделся в огонечек свечи, мерцающий слева от раки деда, и с легкой улыбкой обратился к сыновьям. А вот здесь, сыны мои любезные, мое место. «Ишь, горит? легонько кивнул головой в сторону той свечи, Мономах. подсвечивает, с улыбкой добавил он. Ну ничего, ничего. А вот здесь, сынок, Отец указал движением головы на место левее той свечи, обратившись к старшему сыну Мстиславу. Если к старости своей будешь ощущать любовь ко мне такую же крепкую, как я сейчас к тебе ощущаю, то когда придет время, ложись и ты. Как сейчас ты моя правая рука, так и потом будешь. Мономах, улыбнувшись похлопал Мстислава по плечу. Выйдя из храма Владимира и его сыновья перекрестились и поклонились до земли. Где мой меч? спросил Мономах. Один из дружинников подал великому князю его меч. "Ну вот, сыны мои любезные. Этот меч принадлежал святому благоверному князю Борису. Борис, зная наверняка, что посланные к нему убийцы от его брата Святополка Окаянного, уже совсем рядом, не воспользовался своим оружием и принял мученическую смерть во благо мира на русской земле". Всю свою жизнь с тех пор, как прославленный Твердислав, отходя на покой, передал его мне, я не расставался с этим мечом и применял его только во благо отечества нашего. Добрую службу он послужил мне. Ибо еще святой князь Борис назвал его справедливым. Так вот, сыны мои, я передаю этот меч старшему брату вашему Мстиславу. А вместе с мечом я передаю ему всю свою власть и над землей русской, и над вами самими. Слушайтесь его, как меня слушались. А ты, Мстислав, береги их и заботься о них, как я это делал. Как мой дед Ярослав мудрый 71 год назад завещал сыновьям своим, так и я вам завещаю жить в любви, мире и согласии друг с другом. Вместе вы несокрушимая сила русской земли. В ссорах, обидах и распрях, В опасности лично вы и вся родина наша. Берегите, сыны, Русь матушку. Сами ее не обижайте и не позволяйте обидеть ее никому, кто бы он ни был, наш или иноземец. Храни, Господь, землю русскую и вас, сыны мои любезные. Я вот грамотку вам написал о родине нашей и о жизни своей грешной. Не поленитесь, сыны, прочтите ее. До да себе перепишите. Добра желаю вам и отечеству нашему, писал я. Сейчас я поеду домой, а вы устроите людям праздник в память о святых наших Борисе и Глебе. Я еще вот о чем прошу вас: окажите старику милость. Через недельку поедемте вместе, попроведуем Переславль, город, где я вырос и прожил долгие годы в радостях и невзгодах с вами вместе. Да и сына моего брата вашего Святослава проведуем оттуда заедем помолиться на Альту, в церковь милую сердцу моему именем святых Бориса и Глеба где праведный и благоверный князь Борис смерть мученическую принял и все сыны больше я вас задерживать не буду 11 мая как ранее договаривались великий князь Владимир Всеволодь Мономах в сопровождении пятерых сыновей медленно С частыми остановками в дорогих и памятных старому князю местах, поехал из Киева в Переславль. Они не торопились. Торопиться было некуда. Мономах понимал, что в эту поездку всегда можно успеть. По дороге его старший сын Мстислав читал написанную отцом грамотку. Прежде всего Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце своём. И милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всяческого добра, увидел в первых строках Мстислав. Погода стояла ясная и солнечная. Князь обдумал прочитанное и обратился дальше к отцовскому наставлению. Молод был и состарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его просящими хлеба. Всякий день милостыню творит, праведник и взаймы дает, и племя его Благословенно будет. Вместеслав задумался о правдивости слов отца. Сам не раз замечая, что человек безвозмездно, от чистой души творящий добро и не ожидающий за это доброе дело никакого вознаграждения, тем не менее, старицей вознаграждается откуда-то свыше. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем, смертны мы сегодня живы, а завтра в гробу. «Все это, что ты нам дал, не наше, но твое. Поручил нам это на малое время, с такими словами продолжал мысль своей грамотки Мономах. На заутрене, возведши Богу хвалу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью прославить Бога и сказать: Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет твой прекрасный. И еще». Господи, прибавь мне год к году, чтобы впредь в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою. Так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиной или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или лечь спать. Спанье в полдень назначено Богом. По установлению почивают ведь и звери, и птицы, и люди. Долгом Стеслав думал над этими словами отца своего. В то время все люди были набожны, но Мономах даже среди них отличался своей религиозностью. Возможно, думал его старший сын, именно поэтому отцу удалось столь многого достичь в жизни. Не осуждайте меня, дети мои, или другой, кто прочтет. Не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость его за то, Что он меня грешного и худого столько лет оберегал от тех смертных опасностей? И неленивым меня дурного создал на всякие дела человеческие годным? Такими словами начал свою завершающую мысль Мономах, в очередной раз погрузив долгие раздумья старшего сына. Так медленно, наверное, 15 мая, в теплый и безмятежный весенний день великий князь приехал в город своего детства. Город, в котором Владимир правил 19 лет. Все было за эти 19 лет. Радости побед и горечи утрат. Навестив могилы матери второй жены Ефимии и сына Святослава, сразу по приезде, весь этот день и два следующих мономах гулял по Переславлю. Ему все было здесь знакомо каждая улочка, каждый дом, каждая церковь, каждое дерево. Вечером 17 мая, накануне своего отъезда из Переславля, Мономах пришел к своему давнишнему другу, величественному дубу. Великий князь присел рядом со старым деревом на лавочке. Они молчали, старый князь и старый дуб. "Но здрав, будь друже", обратился Мономах к дереву. "Как ты тут жив, здоров?" Мономах помолчал. А я вот, дружи, сынка своего Святослава приехал навестить могилам матери и жены второй поклониться, да дом родительский попроведать. Мономах снова надолго замолчал, оставляя я тебя одного, дружи. Но ты ничего, крепись. Ты ведь как вся Русь, стоял, стоишь и стоять будешь. В тебе как и в ней, теперь мир, тишина и гармония у тебя новые листики распускаются, а у нее новый великий князь, сын мой старший, Всеславшка. Он вдохнет новую жизнь в землю русскую. Да ты, дружи, приглядывай за сыновьями моими и за Русью матушкой. Держитесь вместе, живите дружно, помогайте друг другу. Мономах снова помолчал, прислушавшись к звенящей тишине позднего вечера, подняв голову в небо, украшенное первыми шестью звездочками, одна самая большая, а остальные значительно меньше еще и чуть-чуть меньше друг друга. Взгляд великого князя, неведомым магнитом, приковала к себе самая большая, будто до боли знакомая звезда. Мономаху показалось, что их взгляды встретились. И звезда подмигнула ему, передав какой-то знак. Старый князь улыбнулся ей в ответ. В этот момент звезда сорвалась с места и стремительно обрушилась в темную неизвестность. Ну что ж, друже, пора мне. Пришло мое время. А ты, Русь-матушка, живите, здравствуйте и процветайте вовеки вечные. Прощавай, друже. Мономах обнял пахнущее сырой землей дерево, прильнул к нему как к родному, любя тихонько похлопал по старой, загрубевшей коре скрипнул, и так немного постояв, вытер слезы дрожащей бледной рукой и ушел. На следующий день после обеда великий князь со своими сыновьями поехал на реку Альту к милой сердцу Мономаха церкви Бориса и Глеба. Владимир был в приподнятом настроении, даже слегка возбужден, будто чего-то ожидал. Вот я и на месте. Давно уже многие любимые и близкие мне люди прибыли сюда только я все откладывал. Пришел и мой черед», — думал старый князь. Мы ненадолго здесь сыны, на пару дней всего. Вы располагайтесь, а я один пойду помолюсь. Монамах был в своей любимой церкви до позднего вечера. Он вышел из нее совершенно спокойным и безмятежным. Его душевную радость выдавала чуть заметная блаженная улыбка. На следующий день сыновей великого князя вызвали к отцу. Физические силы окончательно покинули некогда могучего витязя. Но Владимира это нисколько не страшило. Он лежал, преисполненный духовными и моральными силами. Владимир Мономах был доволен своей жизнью и теперь покидал этот мир с чистой совестью и спокойной душой. Мономах любил всех и был всеми любим. За свою долгую, бурную, чрезвычайно насыщенную жизнь он добился своих самых главных, высоких целей родителя за свое отечество. Своим сыновьям Мономах оставлял сильную, сплоченную державу. Благодаря его полководческому таланту, необычайным политическим и дипломатическим способностям, искренней, чистой душевной и сердечной доброте вся его огромная родина теперь сплотилась в единое целое. Мономах остановил начинавшийся распад древнерусского государства и, объединив его, вернул на вершину военного и политического могущества времен Ярослава Мудрого. Скрепляющими ценностями государства были единые для всего древнерусского общества духовные и моральные ценности. Долгими годами кропотливым трудом прививаемые князем Владимиром Мономахом. Неспроста слово Мономах в переводе с греческого означает единоборец всю свою жизнь он боролся он боролся с половцами и ляхами, уграми и чехами с заратившимися русскими князьями и с прочими лихими людьми боролся в спорах преодолевая противоречия боролся с непогодой боролся с непредвиденными обстоятельствами боролся боролся еще раз боролся сам владимир мономах писал в своем поучении А всего по ходу, было 83 великих, а остальных и не упомню меньших. Все свои усилия он направлял на благо отечества, стараясь установить мир, любовь, прощение, сострадание, гармонию, взаимопонимание и взаимоуважение. Всю свою жизнь, без остатка, Владимир Всеволодович Мономах положил во имя достижения этих высоких целей, и у него это получилось. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: "Тежела ты шапка Мономаха", подчеркивая этим выражением многотрудность заботы и высокую ответственность правителя за судьбы миллионов своих граждан. Теперь со спокойной душой, с чувством выполненного долга, перед любимым отечеством великий князь Владимир Всеволодович Мономах покидал этот мир. За окном бушевала непогода. День превратился в ночь. Землю сотрясал раскатистый гром. Небо освещалось кровавым заревом гигантских паутин молний, вспыхивающих одна за другой. Свист ветра, барабанная дробь града размером с куриное яйцо, побившего на корню всю зелень, заглушали все вокруг. В природе творилось что-то невообразимое. Казалось, весь мир вот-вот перевернется с ног на голову. И только Владимир Мономах был совершенно спокоен. И подбадривал горюющих сыновей. Он в очередной раз наставлял их прежде всего жить в мире друг с другом и беречь родную землю. Отец просил сыновей иметь страх Божий, не подпускать к себе гордыню, алчность и тщеславие, наполнить себя любовью, прощением и состраданием. Сыновья обещали жить по заветам отца, 71 год назад, когда Мономах был совсем младенцем, на руках у своего любимого сына Всеволода умер Ярослав Мудрый. Через 39 лет уже Всеволод Ярославич испустил дух на руках у своего сына Владимира Мономаха. И вот теперь на 73-м году жизни на реке Алте, около милой его сердцу церкви святых Бориса и Глеба, в окружении пятерых любящих Его любимых сыновей в полном сознании, со спокойной душой, исповедовавшись и причастившись святых даров, великий князь Владимир Всеволович Мономах, положив свою седую, обрамленную редкими волосами голову на руки старшему сыну Мстиславу, закончил свой великий земной путь. В это же время погода прекратила свои неистовства. Последней жирной точкой этой бури был сокрушительный удар молнии. Так же, как многое в нашей жизни можно списать на случайное стечение обстоятельств или же просто невозможно понять, произошел и этот удар. Смертельный разряд пришелся не куда-нибудь, а в того самого переиславского друга Владимира Мономаха. Молния попала в левую часть дуба и сразу же испепелила четыре пятых этого многовекового дерева. Но старый дружба Мономаха держался и боролся до последнего, как и завещал ему великий князь. Правая часть основания и один мощный сук, точно правая рука, уцелели. Зеленая, богатая, радующая глаз всех прохожих листва благоухала на нем еще ровно семь лет. Многовековой дуб полностью засох именно в тот год, когда умер старший сын Владимира Мономаха Мстислав. Пошедший в историю Отечества под именем Мстислав Великий. Старый друг мономаха погиб, но из желудей, которые дуб щедро разбрасывал в прошлом году, по весне пробилось множество молоденьких дубочков. Кто знает, может быть среди них найдется тот, кто займет место своего великого предка и будет стоять в веках, так же крепко и несокрушимо, как стоит и будет стоять русская земля. Так как завещал выдающийся полководец, опытный политик, непревзойденный дипломат, талантливый писатель, человек, наделенный безмерно любящим сердцем и получавший такую же любовь в ответ, вечный труженик во благо земли русской, великий князь Владимир Всеволодович Мономах, завещавший нам прежде всего иметь страх Божий. В Лопатинский летописец эти трагические для русской земли события описаны следующим образом. Представился благоверный и благородный князь, христолюбивый великий князь всея Руси Владимир Мономах. Просветивший русскую землю, подобно солнцу лучи испускающему, служа о нем прошел по всем странам. Более же всего был страшен поганым, братолюбец, и нищелюб, и добрый страдалец за русскую землю. Представился Мая в девятнадцатый день, и обредив тело его, положили его в Святой Софии рядом с отцом Всеводом. Пропев над ним полагающиеся песнопение. Святители же печались, плакали по святому и доброму князю, и весь народ, все люди по нему плакали, словно дети по отцу или по матери. Плакали по нему все люди и сыновья его: Свяслав, Ярополк, Вячеслав Георгий Юрий Долгорукий, Андрей и внуки его, и так разошлись все люди с жалостью великой. Также и сыновья его разошлись с плачем великим. Другой автор позднее сделал такую запись. Мая 19 дня представился благоверный великий князь Владимир, нареченный Мономах, украшенный добродетельным нравом, прославленный в победах которого слава всюду распространилась. Был страшен и любим у всех окрестных и подвластных его. Он не был горд, ниже возносился по своих благополучиях, но паче славу и честь за всю победы воздавал Богу. На него единого надеялся, и за того ему Бог престол мимо старейших даровал и многих противных покорил. Он весьма ко всем был милостив и щедр даяниями. В правосудии законы хранил, и хотя винных наказывал, но более со уменьшением и прощением. Лицом был красен, красив, очи велики, волосы рыжеватые и кудрявые, чело высоко, борода широкая, ростом не вельми велик, но крепкий телом и силен вельми. В Воинстве вельми храбрый и хитер ко устроению войск, многих врагов своих победил и покорил, сам же единое у Треполе побежден был, о чем никогда упоминать не мог, частью от жалости по утопшим тогда брате, Ростиславе, которого вельми любил, частью от стыда, что не порядком к тому приведен. Владел Русью 12 А всего жил 72 года. Приставился на Алте у любезной ему церкви, которую великим изъдевлением построил и богато украсил. По смерти собрались сыны его и бояре, понесли тело в Киев и положили подле отца его в храме Святой Софии. По нему остались сыны его: Всеслав наследник великого княжения, Ярополк Переславский, Вячеслав Смоленский, Юрий в Ростове и Суздале. Андреев во Владимире. «Всей князь великий всех русских князей себе покорил, так что во время его владения ни единый не смел на другого воевать или ему воспротивиться. Но все яко отца почитали, а половцы не смели ни одного нападения в пределы русские учинить. Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев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 Нет сомнения, что уже и тогда Мономах успел приобрести народную любовь, которую он так славен в нашей древней истории. Общество, взволнованное княжескими усобицами, столько потерпевшее от них, требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои родственные обязанности, не катаровался, не спорил с братью, мирил враждебных родичей, вносил умными советами наряд в семью. И вот Мономах во время злой вражды между братьями умел заслужить название братолюбца. Для людей благочестивых Мономах был образцом благочестия. По свидетельству современников, все удивились, как он, исполняет обязанности, требуемые церковью, для сдерживания главного зла, усобиц, нужно было, чтобы князья соблюдали клятву данную друг другу. Мономах ни под каким предлогом не соглашался в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 Причем подвергшийся ему платил жизнью, Мономах наказывал детям своим, чтобы они не убивали ни правого ни виноватого, не губили душ человеческих. Другие князья позволяли себе невоздержание, Мономах отличался целомудрием. Обществу сильно не нравилось в князе Корыстолюбе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 Большую часть жизни провел он вне дома, большую часть ночей проспал на сырой земле. Одних дальних походов совершил 83. Дома и в дороге, на войне и на охоте делал все сам, не давая себе покоя ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жару. До света поднимался он с постели, ходил к обедне, потом думал с дружиною, оправливал людей, ездил на охоту или